Глава пятая. Белый цвет глупости. После хлопотного, бестолкового дня пахнущая лекарствами тишина госпиталя умиротворяла. Я сидела на постели Патрика и изводила вопросами братьев-медикусов, допустивших оплошность попасться на мои глаза. «По очереди». Сейчас оплашал брат Гвидо. «Граф, я не чародей, и у меня нет хрустального шара», — монотонно говорил он. «Я не могу предсказать, когда ваш достойный друг Патрик Лортуолис придет в себя». «А как же противоядие, которое вам велели изготовить?» «Мы пользуем всех пострадавших молодых людей одинаковым набором эликсиров». Он украдкой зевнул и посмотрел в окно. «Там было хорошо» золотисто поблескивали замковые шпили, и не было меня. Брату Гвидо очень туда хотелось. Я отодвинула простыню и взяла Патрика за руку. Она была живой и теплой, жилка на запястье пульсировала. «Может быть, он нас слышит», — сказал брат Медикус. «Может быть, граф, если вы поговорите с ним немного, это поможет». Я читала таких случаях. Я сжала ладонь, кивнула лекарю, Наконец того отпуская, и повернулась к Патрику. «О, спящий, как же он красив! Привет, дружище! Если ты меня слышишь, знай, мы тоскуем и ждем, когда ты придешь в себя. Мы все трое, и Оливер, и Станислас, и я. Наверное, мне особенно тебя не хватает, даже посоветоваться не с кем. Ты же из нас самый умный и рассудительный». И там, где от великана с министрелем получишь лишь шутку или спящий, сохрани песню. От тебя ученую мысль. Или вот, например, радость. Я уверен, ты был бы рад моей адамантовой звезде. Ты бы гордился мной. А эти двое... Я нажаловалась Патрику на то, что наши друзья почти бросили меня, предпочтя злокозненного Ванхарта, и выгнали меня, брошенного, к нему в спальню». Потом посетовала, что не успела запомнить имен всех троих десятков своих подчиненных пожей, и на то, что лорд Конетабль нелестно отозвался о моих молодцах во время тренировки. И на то, что королева позволила мне закрепить только две из двадцати восьми шпилек, что, наверное, говорит о неглубоком ее ко мне чувстве. На шпильках я поняла, что заносит меня куда-то не туда». «Заигралась ты в миньона, деточка, явно заигралась, если притворяешься даже перед Патриком, бесчувственным, заметь, Патриком». Я покраснела от стыда. «Вам нехорошо, граф». Гвиду подошел неслышно и заставил меня вздрогнуть. «Мне просто грустно». «Если позволите, лорд Шерези». Брат Гвиду раскрыл ладонь, показывая мне крошечную склянку – «Я заметил, что недавно вы прокололи себе мочку уха». Я кивнула. «Мой взор медика заметил, что ранка воспалилась. Вам следует ее обработать, чтобы не было нагноения». Я вспомнила, что и сама собиралась обработать ухо, но забыла. И это было не единственное, о чем я забыла. Но то второе забылось намертво. Я попыталась вспомнить сейчас, поэтому не обратила внимания, как брат Гвидо осторожно открыл склянку, и перевернул ее над шариком Корпии. Я смотрела мимо него. Что же я забыла? Что? Рука разжалась, выпуская ладонь Патрика. Влажный комочек прикоснулся к ранке. Брат Гвиду был в перчатках. Жесткая кожа царапнула за ушье. «Стрела!» Я резко дернулась. Склянка покатилась по полу. Точно так же, как моя стрела. Стрела Этельбора. Брат Гвиду был человеком невероятной выдержки. Это не требовало еще одного подтверждения. Того, с каким стоицизмом он переносил мое присутствие последние два часа, хватило с головой. Он даже не дернулся в сторону склянки, отвечая на целый град моих вопросов. Стрела, была стрела, в футляре. Ее разыскали на полу пожи. Какие пожи? Один из них – дювалиц, если припомнить его высокие скулы и серые глаза, типичные для дювалийцев. «Значит, мы можем сделать вывод, что это был какой-то Ван. Паш и Ван в моей голове сложились в Ван Сол, поэтому я попрощалась с Патриком, кивнула брату Гвидо и широкими шагами отправилась в пажеские казармы. Ван Сол обнаружился в столовой, распевающим и распевающим. Пили там красное, а пели... Я остановилась, прислушиваясь, затем хихикнула. Песня была в том привязчивом простонародном ритме, Которым хорошо плясать, держа у пояса пышные юбки, прыгать вокруг костра, не забывая орать ее во все горло, и была она при этом сюжетной. Ах, как же его звали! Его ведь как-то звали, определенно звали. На этой стручке припева я выловила за ухо вансола. Где моя стрела, Дени? Он долго не ломался. Так слегка похорохорился, бегая от меня вокруг стола и осыпая оскорблениями лорда Бастиана и все шереское дворянство в его лице. И отбиваясь от меня ногами, и пытаясь меня поцарапать, как девчонка, и уворачиваясь от вертела, с которым я за ним бегала, предварительно сдернув с очага и уронив на пол жарящихся на нем каплунов. Каплуном я Вансола и достала» подняв с пола сочащуюся жиром тушку и бросив в его тощую спину. Дэни Вансол рухнул, я поклонилась аплодисментам и криком «Браво!». От предложения исполнить на бис отказалась, пояснив, что для вещей гениальных требуется вдохновение, которое у меня появится, если мы немедленно не выясним, куда делась моя стрела. И вдохновение это будет направлено уже не на поверженного Вансола, а на вот этого вот юного болвана, или на этого...» Каждый, на кого указывал мой карающий вертел, прятал серые глаза и съеживался. «Твой фаханов футляр-цветочек у Ванхарта, сообщил лежащий вансол и даже осмелился погрозить мне ножкой каплуна. «Попробуй на него также наскочить». Эту сентенцию я оставила без ответа. Я быстро миновала коридор, взбежала по винтовой лестнице Ткнула правую дверь. Ванхарт, Харт, стоящий у окна, обернулся. Я взмахнула ставшим неожиданно тяжелым вертилом, и, заорав «Ты, вор!», бросилась вперед. Видали когда-нибудь Ванхартов на вертеле? Вот и мне не довелось, потому что скрутили меня в два счета. И кто? Господа, которых я считала своими друзьями. Злокозненный Виклунд с нечестивым Доре. Я немножко возгордилась, что террорийскому великану понадобилась помощь Я обозвала всех присутствующих щенками и канальями. А пока я искала синонимы по позабористее, Ванхард сунул мне под нос футляр со стрелой Этельбора. «Она все это время была здесь, граф, в вашей спальне. Пажи принесли ее сюда в ваше отсутствие». У правого плеча бормотал Оливер. «Цветочек, не пари горячку, надо сначала разобраться, прежде чем бросаться оскорблениями». У левого напевал Станислас. «Нужно выпить хмельного в честь вашего примирения». «Какое еще примирение? О чем он?» Я дернулась, освобождая плечи, и огляделась. «Без меня здесь неплохо проводили время. На моем одежном сундуке на линялой салфетке стояли пузатая бутыль, бокалы и блюда с фруктами». «Уберите это!» – велела я, кивнув в сторону сервировки. Потом выдернула футляр из рук Габриэла и проверила его содержимое. Станислав послушно освободил крышку сундука, я откинула ее, пряча Этельборов артефакт среди одежды. «Ван Харт врет, я в этом уверена. Если бы пажи принесли пропажу мне, они так бы и сказали. Но что я могу сейчас сделать? Ничего!» Мои друзья переметнулись на другую сторону, и возвращать их я не намерена. Меня ведь уже предавали и в дружбе, и в любви. И единственный урок, который я вынесла – оставить прошлое в прошлом, предавшее однажды, предаст и впредь, а часть своей души на сожаление – глупость. Мне было грустно, очень грустно. Казалось, что будь сейчас со мной Патрик, он не позволил бы мне остаться в одиночестве – Я даже всхлипнула шепотом, склонившись над сундуком. Надо просто обернуться, сказать несколько пустых слов и завалиться спать, чтобы этот день побыстрее закончился. Завтра уже не будет так больно. За слово «боль» зацепилось ощущение, пульсировала и горела мочка уха. Видимо, зря я не осталась в госпитале и не завершила обработку ранки. А может, не зря? Эта боль отвлекала меня от другой, менее материальной. Я сконцентрировалась на ней, захлопнула сундук, разогнулась, обернулась к бывшим друзьям и замерла в удивлении. И что ты хочешь теперь с ним сделать, цветочек? Виклун стоял у окна, загораживая его полностью, и отряхивал ладони. Ван Харт полулежал на своей кровати, прислоненной к подушкам, и вращал глазами. Сделать ничего сверх он попросту не мог. Пока я сопела над имуществом, его так плотно обмотали веревкой, что он стал похож на фаршированного поросенка. Сходство увеличивалось большим кляпом, который при внимательном рассмотрении опознавался как Ван Хартов же носовой платок, но на первый взгляд казался яблочком, которое у поваров принято засовывать в свиную пасть. «Сейчас прольется чья-то кровь?» — вопросительно напел Станислас, Устроившись на краешке постели. «Единственное, о чем мне хотелось бы тебя предупредить, граф, на тот случай, если ты забыл, проливать дворянскую кровь в Ордере запрещено королевским указом. Поэтому я на всякий случай оставил тебе туаза полтора веревки, если ты предпочтешь удушение». «А еще можно просто оставить его наедине с министрелем», сказал Виклунд. «Ставлю сто против одного, он запоет его до смерти еще до полуночи». Я помолчала, думала-то я быстро, но все не о том. Я думала, что Гэбриэл – красивый фахан, даже в такой унизительной позе, даже с вышитым вензелем носового платка, на свисающем на подбородок лоскутке. «Что происходит?» – наконец пискнула я жалко, переведя взгляд Сванхарта на Виклунда. Тот присел на подоконник, уперевшись спиной в стену. Этот дювалейский дворянин обидел нашего друга. Друга, с которым мы поклялись верности друг другу перед ликом спящего лорда. Поэтому мы должны отомстить. А так как обидел и, кажется, оскорбил этот дювалеец именно тебя, тебе и решать, как именно мы это свершим. И если бы ты, цветочек, не мотался по ночам неизвестно где и с кем, тут он мечтательно закатил глаза... И я поняла, что Оливер-то точно подсматривал в замочную скважину покоев мармадюка, получил бы свой подарочек гораздо раньше. Мы долго думали, гордо пропел Станислав. Минут десять, кивнул Оливер. Лучше всего было бы, конечно, чтоб ты, цветочек, отбил Ванхартову невесту. Среди пожей ходят упорные слухи, что леди Дидиан ван Сол исключительно благонравна и хороша собой. «Святые бубенчики! Они действительно думали!» «И что вас заставило передумать?» Спросила я с интересом и уселась на свою кровать. «Мне было хорошо. Мои друзья со мной. Что еще нужно?» «Да вообще ничего. Даже месть Габриэлу не казалась мне сейчас сколько-нибудь важным делом». «Бедная девочка ни при чем», — пропел Станислас. «Если бы действительно влюбился в нее, тогда было бы совсем другое дело» и мы бы всячески способствовали соединению ваших сердец. Но обманывать ни в чем не повинную душу недостойно ордерского мужчины и дворянина». Ванхарт фыркнул, выплевывая кляп. Дидиана цветочек Шерези, да я бы сам с удовольствием на это посмотрел». «И кто из вас так паршиво засовывает кляпы?» — строго спросила я. «Потому что это шелк», — оправдывался Виклунд, поднимая многострадальный платок и начиная его сминать. «В террорийских горах, знаешь ли, с шелком не очень». Он приблизился к кровати, Гэбриэл замотал головой. «Стой!» — я подняла руку. «Лорд Ван Харт не будет кричать, ведь если кто-нибудь примчится к нему на помощь и увидит всю нелепость его положения...» Гэбриэл побледнел. В дурацких ситуациях он, оказывается, не любил. Мужчина? Что с него взять?» «Когда мы с вами обсуждали наши дела, граф Шерези, вы обещали мне не докучать более». «И вы поверили, после того, как использовали мою наивность и доброе отношение?» «Не поверил», — Ванхарт криво улыбнулся. «Я уже немного изучил ваш темперамент, но ожидал мелких пакостей, вроде испорченной одежды или сплетен». «Такая месть недостойна мужчины и дворянина», — ахнул Станислас. Я покраснела, потому что примерно так свою месть и представляла. И что мне теперь с вами делать? Это ваша месть, граф. Вам и решать. Ван Харт попытался пожать плечами, но только хмыкнул. Можете, к примеру, меня покалечить. Шрам на другой щеке придаст симметричное завершение моему образу. И снизит ваши шансы на адамантовую королевскую звезду. Я качнула серьгой и поморщилась от боли а также продемонстрирует всем, на какие подлые шаги готов цветочек Шерези, чтобы оставаться единственным миньоном королевы. «Наш цветочек – самый умный фахан во всех пяти королевствах», – торжественно сказал Виклунд. «Не вижу повода не выпить, тем более, что дядя у меня умер именно от воздержания». «И ты никому не позволишь обидеть свою женушку», – хихикнула я, поднимая бокал. Зеленый эликсир горячим шариком скользнул в горло, взрываясь в животе хмельными пузырьками. «Мои друзья со мной. Они меня не предавали. Фрукты были сочными и сладкими, закусывать ими было вкусно. Мы повторили тост, потом выпили за дружбу, потом за любовь, которую, мы были уверены, каждый из нас встретит рано или поздно. Потом за королеву, даму сердца, которую мы уже встретили». Мне подумалось, что в нашем отношении к королеве кроется что-то глубоко неправильное, я бы даже сказала, противоестественное. То есть мы любим ее величество и хотим быть рядом с ней, но при этом не собираемся отказываться от прочих радостей жизни. Мне напомнила эта история из бесконечных куртуазных рыцарских романов, которые входили в моду последние лет десять, входили настолько стремительно, что стали популярны даже в отдаленных провинциях. В историях этих у каждого рыцаря тоже была своя дама, дама-мечта, дама-звезда, а также куча пейзанок, пастушек, актрисок, феи бесчета и прочих волшебниц, это не говоря уже о законных женах. Еще было приятно наблюдать злобные гримасы Ван Харта. Вел он себя тихо, лишь его серые глаза прожигали дыры в присутствующих. «Зачем вам нужна была стрела?» спросила я, поймав этот взгляд. «Я же знаю, что принесли ее именно вам». Он промолчал. Я хихикнула. Фейский эликсир уже ударил в голову. Хотелось дурачиться и делать глупости. Виклун с Доре беседовали между собой, поэтому я встала и пересела на соседнюю кровать, придвинувшись к Гэбриэлу. «Вы хотите пыток, мой лорд? Я их вам обеспечу», говорила я с хриплым двусмысленным придыханием. Увидев опаску в глубине серых дювалейских глаз, широко улыбнулась и наклонилась к лежащему. «Будете говорить или мне продолжить мою сладкую месть?» Он сдался настолько быстро, что это даже немного разочаровало. «Я бы не отказалась сейчас от поцелуя, сладкого такого поцелуя, не дружбы, но мести. Но Ван Харт заговорил, когда мои губы были почти на его». «Мне не нужна ваша стрела Шерези, мне нужен Этельбор». Я оттолкнулась руками от постели и выпрямилась. «Вы интересуетесь покойниками?» «Только этим, и даже не им, а тем наследием, которое он после себя оставил». Я получила ответ, но он ничего мне не объяснил. «Продолжайте». «Этельбор был именно тем, кто заложил фундамент Ардера, тем, кто сменил королевскую династию» и тем, кто подчинил себе Дювали, обеспечивая Аврору троном. А то, что касается Дювали, касается и меня. «Ах, да, вы же Дювалийский принц!» кивнула я. «Именно поэтому все войны Долины и все пажи постоянно в вашем распоряжении. И что, вы, как самый крупный феодал, собираетесь бороться за независимость своего феода?» «Шерези, политика не ваша стезя», поморщился Ванхарт все гораздо проще одновременно сложнее. И поэтому вам так важен брак с Ван Соломи или добронравная и хорошенькая леди Дидиана все-таки очаровала ваше ядовитое сердце. Меня слегка повело от выпитого, и я, не замечая, опять склонилась над лицом Ван Харта. «Узнаю цветочка», – прошептал Гэбриэл. «Говорить о любви вам приятнее, чем о войне или дипломатии. Возьмите ее себе, добронравную Дидиану». Я разорву помолвку, а вы очаруете леди Вансол и присвоите ее. Меня удивляет ваша покладистость. Это и есть дипломатия, Шерези. Я не хочу иметь вас своим врагом. Я недооценил вас и ваших друзей. Женитесь на Дидиан. Это укрепит ваше положение. Вы станете герцогом и моим другом. Моя дружба не продается. Он перевел взгляд с моих губ на сережку миньона. По крайней мере, вы перестанете быть моим врагом, совершив свою месть. Но сами подумайте, что вы еще можете сделать. Все равно вам рано или поздно придется меня развязать, и тогда все усилия лордов Виклунда и Доре пойдут прахом. Второй раз на их фальшивое приятельское расположение я не куплюсь. Буду на чеку. А еще, Шерези, я буду мстить». «Потому что сегодня меня обыграли болваны, которых я считал безобидными. И поверьте, моя месть будет гораздо изощреннее всего, что вы можете вообразить». Я вспомнила, как последовательно он мстил собственному отцу и поверила. Гэбриэл продолжал шептать. «У вас есть только один вариант. Умертвить меня немедленно. Тело можно сжечь в печах при королевских купальнях. «Вы знаете, такое нелепое строение, почти вплотную примыкающее к башне лорда Мармадюка. Возьмите полтора туаза веревки, которую отложил для вас лорд Доре, придушите меня, дождитесь отбоя, и... Вам будет трудно нести труп по винтовой лестнице, поэтому лучше одновременно с первым ударом колокола сбросить его из окна. Тогда на шум падающего тела не обратят внимания». По спине у меня побежали стада ледяных букашек. Он все шептал свой четкий план по своему убийству и сокрытию улик, так что мне захотелось заорать или взять полтора туаза веревки. «Замолчите!» «А то что?» Он приподнял голову и легко меня поцеловал. «Ситуация была нелепой. Нелепой прежде всего для меня. Он прав. Скоро придется его развязать и отпустить». Как он будет действовать, освободившись, я могу только догадываться. Под ударом окажусь не только я, но и мои болваны, как их метко недавно обозвали. А уж какие удары умеет наносить дважды канцлерский сынок, я даже представить себе не могу. Моя месть? Какая к Фаханам месть в такой ситуации? И еще. Какого... Какого он опять меня поцеловал? Это была моя пытка пытка, угрозой поцелуя, как это типично для Гэбриэла, извратить все себе на пользу. «Судя по вашей страсти, мой лорд», – прошептала я в его губы, «Леди Дидиана не интересует вас нисколько именно потому, что бедняжке выпало родиться женщиной. Я утешу ее с большим удовольствием. Цветочка Шерези хватит на всех прекрасных дев во всех пяти королевствах». «А вы для своих нежностей разыщите мальчика помиловиднее, ибо я больше не желаю обмениваться с вами поцелуями дружбы». Я оттолкнулась от плеч Ванхарта и встала с кровати. «Оливер, развяжи его, будь любезен. Мы пришли к соглашению». Виклунд дернул за кончик веревки. «И что это за соглашение?» «Через пять с половиной дней я разорву помолвку с леди Ван Сол», любезно пояснил Габриэль. Стряхивая освобожденными руками. И как принц Долины, благословлю ее на вступление в брак с графом Шерези. Хорошая партия, согласился Виклунд. Значит, цветочек, мы не обязаны теперь ненавидеть Габриэла, лорда Ванхарта? Не обязаны, вздохнула я. Ну и не дружите с ним особо. Лорд Ванхарт вас всех купит и продаст с выгодой, если ему это понадобится. Кстати, я обернулась к Ванхарту, который уже наливал себе зеленый эликсир, одновременно заталкивая в рот горсть виноградин. «Откуда такая точность в датах? Почему пять с половиной дней?» «Потому что моя, а скоро не моя, а ваша невеста, граф, прибудет в столицу одновременно с доманским посольством, чтоб полюбоваться успехами своего жениха при дворе». «У меня слегка кружилась голова». Я списывала это на хмель, но присесть и прислониться к подушкам все же пришлось. Я закрыла глаза, потолок кружился над головой. От этого мельтешение мутило. «Вам придется поддержать нашего бойкого графа, лорд Виклунд», — донеслось издалека. «Зачем? К утру проспится». «У него явное заражение. Неужели вы не видите, как воспалено ухо? Если не обработать рану, к утру лорд Ширези будет метаться в лихорадке» а к обеду отойдет в чертоге спящего. Сознание я не теряла. Слышала, как толково и обстоятельно Ван Харт дает указания, как журчит вода, которую он моет руки. Почувствовала острый запах какой-то настойки. Потом стало больно. Я засучила конечностями, но колени и запястья были твердо зафиксированы. Потом что-то лопнуло, и комнату заполнило зловоние. По щеке что-то потекло. «Корпию!» — командовал Ван Харт. И вон ту склянку. Нет, не прикасайтесь руками, только в перчатках. Уху стало прохладно. Окуните серьгу в эту жидкость, надо вдеть ее обратно, иначе к утру ему опять придется прокалывать мочку. — Волшебная штука! — одобрительно бормотал Виклунд. — Только почему, лорд, обладая этим волшебным веществом, вы не сведете шрам со своей щеки? — Чтобы помнить, любезный Оливер... Некоторые вещи не забывать, не прощать нельзя. То есть вы не собираетесь оставить в покое лорда Ван Хорна, вашего бывшего отца? А вы гораздо информированнее, чем можно было предположить. В голосе Ванхарта слышалось уважение. Ну, ты народу не позатыкаешь. Так что в любом случае ваши семейные дела рано или поздно стали бы нам известны. «Когда Цветочек рассказал нам, как вы спровоцировали лорда Ван Хорна отказаться от вас, мы сопоставили уже слышанное с тем, что произошло». Лорд Ван Хорн мнит себя тонким интриганом. Габриэль сел рядом со мной, я почувствовала, как прогнулся матрас. Он женился на моей матери, стал владельцем Дювали. Тогда ему казалось, видимо, что Адер Ван Харт не будет большой препоной. Но получилось наоборот». «Матушка моя, будучи натурой страстной и романтичной, не могла простить своему супругу ни любви. Ходят слухи, что это именно она виновата в его последующем бесплодии. Я помню свою мать, только совсем без волос. Она отдавала их феям за... Впрочем, мы теперь не узнаем, за что именно. Можем только предполагать». Когда лорд Ван Хорн потерял надежду на Дювалийский престол, он обратил свой взор на Ордеру. Аврора недавно стала королевой. Разумеется, все решили, что она ищет для себя короля. «Я был слишком мал в то время», — сказал Виклунд, «Но помню, что терерийцы живо обсуждали ситуацию на клановых сборах. Мы не принимали участие в битвах. Но если бы приняли, свой вариант ордерского короля предложили бы непременно. Так что сделал ваш отец? Теперь супруга ему мешала?» Я открыла глаза. Габриэл сидел ко мне в полоборота. Я видела его шрам, прикрытый волосами. Мать погибла во время нападения разбойников на деревню, где мы тогда жили. Лорд Ван Харт покарал убийц, но. Вы думаете, что все это было спровоцировано Ван Хорном? Гэбриэл провел ладонью по щеке. Она страдала. Всю жизнь страдала из-за глупого, недальновидного мужчины. Если он ее убил, что ж, я хочу, чтобы он умер, страдая. Если нет. Пусть страдает от невозможности достичь желаемого. Видит спящий, я все для этого сделаю. «Он собирается покинуть столицу», — вдруг сказала я. Ван Хорн просил королеву отпустить его с дипломатической миссией. С удивлением на меня уставились все трое, Станислас даже поднял глаза от мандолины. «Мне обидно, ваше недоверие, господа». Я кряхтя села на постели. С некоторых пор цветочек Шерези вхож в очень высокие круги. «Как ты, дружище!» Станислав с Свиклундом захлопотали, налили мне вина. «Теперь вина. Эликсир, видимо, закончился». «Я такого нарыва в жизни не видал», — благоговейно бормотал Оливер. Гэбриэл вскрыл его этой штукой. Я проследила, куда он показал. Там на рогожке лежали крюки и ножи с тончайшими лезвиями. И кривая толстая игла а также кучка измазанных какой-то гадостью корпьевых тампонов, склянка с мазью и бутылочка с настойкой. А еще у тебя не будет шрама. Станислав сунул мне под нос медную полированную пластину. В зеркальце граф отражался грязноватым и бледным, но бравым. Я проковыляла к клозету, закрылась там и сняла с широкого подоконника умывальную чашу. Полноценно умыться здесь, конечно же, невозможно, но я поплескала водой в лицо. «Ну, раз я поведал вам о своем прошлом, господа», говорил Ванхарт за дверью. «Жду ответную любезность. Вы, лорд Доре, какие скелеты болтаются на цепях в ваших семейных подвалах?» «Ах, батюшка мой, добрейший души человек! И матушка, и никакой борьбы за власть внутри семьи! Вся власть у матушки!» Она наш лорд коннетабль, лорд-казначей и лорд-канцлер. Меня сослали в столицу, как не оправдавшего материнских ожиданий. У Оливера все гораздо эпичнее. Да нет, все тоже вполне просто. Я уже лет пять сирота и наследник без возможности вступления в наследство. Но я всех пересижу. Если достаточно долго сидеть у реки, в волнах ее увидишь труп своего врага. А потом спросил Ванхарт. «Я объединю горные кланы», — просто ответил Оливер. «Потому что я могу это сделать, и мои люди не будут голодать. Им не придется совершать набеги в близлежащие долины, чтобы прокормиться и прокормить детей». Я сидела в клозете и страдала. У людей вон планы какие-то на будущность, ответственность, мечты. А я вообще ничего не хочу и отвечать ни за кого не хочу». Вот хочу, чтобы шрама за ухом не осталось, это абсолютно точно. — Граф Шерези, вы там не умерли? — громко спросил Ван Харт, выводя меня из задумчивости. — А вы уже планировали, как столкнете труп в окошко клазета распахнула я дверь. — А это прекрасная идея, — криво улыбнулся он. — Внизу ров, в чьем зловонном содержимом копаться никто не захочет. В следующий раз я поступлю именно так. «Не забудьте синхронизировать действия с первым ударом колокола». Я подняла палец вверх. «Вот как раз он». «Десять. Я покину вас, господа». Ванхарт свернул рогушку и с ней под мышкой убежал. Виклун с Дорой переглянулись. «Тут такое дело, цветочек. Ты только не сердись на нас». «Что?» «Мы сегодня целый день изображали дружеское расположение к Ванхарту, поэтому приняли одно его предложение» которая, кажется, может тебе не понравиться. Что? На глаза попался валяющийся вертел. Они рассказали, быстро и перебивая друг друга. Дураки! Мне достались дураки! Ванхарт решил, что если каждое крыло посвятить одному из соратников спящего лорда, лордам отвага, благородство, верность и честь. Дураки! Ты можешь выбрать верность, цветочек. Ты ценишь это качество превыше прочих. Они опасливо косились на уже оказавшийся в моих руках вертел. Вот так всегда. Только я начинаю по-человечески относиться к меченому красавчику, сразу выясняется, что зря. Он же меня подставил. Завтра под моим командованием окажутся худшие из худших. И пусть соперничество крыльев номинальное, скорее для отвода глаз, я хлебну позора. «Я, Бастиан Мартере, граф Шерези, миньон ее величества, буду опозорен». Я отбросила вертел и упала на постель. «Мне нужно подумать». Пристыженные болваны тихонько прибрались, не забыв и вертел, и удалились, перешептываясь, и, может быть, даже на цыпочках. «Война, музыка, ум». То есть, каким бы лордом достоинством мы бы не посвятили наши отряды, Это все равно будет война, музыка, наука и... дураки. Станисласа будут слушать, Габриэла уважать, Оливера бояться, а меня... Королевский миньон должен обладать целым сонмом исключительных качеств. Я уже почти засыпала. Он должен быть умен, боевит и куртуазен. Куртуазен он должен быть, этот Фаханов миньон. Миньон — это я, Бастиан. «Мартере!» Проснулась я в прекрасном настроении. Я знала, чего смогу добиться со своими дураками. И надежда на успех заставляла меня торопиться приступить к подготовке. «Ты светишься, цветочек!» Поприветствовал меня Мармадюк, которому я ввалилась еще до завтрака. Патрик пришел в себя. «Кто? Что? Ах, нет, мой лорд! Я радуюсь по другому поводу. Вам уже доставили новые списки?» «Меня интересует состав моего белого крыла». «Изволь!» – он пошелестел бумагами на столе и протянул мне измятый клочок. «Можешь забрать с собой?» Я поклонилась, сложив пальцы треугольником. На столе у шутейшества стоял цветочный горшок, которого я раньше не замечала. Из влажной земли виднелся наивный зеленый полупрозрачный росток. «Провалите задание! Мне придется осваивать работу садовника!» кивнул Мармадюк в сторону горшка. «Редкое растение?» без интереса спросила я. «Тебе лучше знать, цветочек, что из этого вырастет?» «Вы говорите загадками, мой лорд». Его шутейшество был столь любезен, что пояснил мне происхождение своего огорода. «Так чем ты в меня бросил? Что это за желудь?» Я хмыкнула. «Святые бубенчики! Святые бубенчики!» Мужское достоинство графа Шерези дало всходы, пусть столь нелепым образом, но все же. Я посмотрела на своего наследника с умилением. Не желудь, мой лорд, орех, к слову, дорогой и экзотичный. Называется он морской кокос и достался мне от шерезской кухарки Магды. Это какая-то пряность? Афродизиак. Ростока обласкали еще одним умильным взглядом на этот раз глазами его шутейшества. «Так почему ты швырнул в меня афродизиаком, малыш?» Я смутилась. «Не будьте мелочны, мой лорд. Вы заставили меня потерять самообладание, простите мою горячность. К тому же я швырнул ваше лордейшество не сапогом, а вещью ценной и полезной в хозяйстве. Представьте себе, сколько денег можно будет заработать, если Коко -Мэр даст плоды». «Правда, для этого придется заняться опылением, вы умеете опылять». «Опылять будешь ты», – коварно улыбнулся Мармадюк. «Переоденешься пчелкой или бабочкой и будешь порхать над лепестками». Я хихикнула, живо представив себе эту картину. «А правду, говорят Шерези, что музыка благотворно влияет на растения. Такого опыта у меня не было». Мы с Магдой никогда не пели над грядками с укропом или репой, но я заверила своего лорда, что музыка лишней не бывает. Он задумчиво пожевал губами. Тогда пришли ко мне своего замечательного талантливого друга, лорда Доре, с мандолиной. Мы с Кокодемером с большим удовольствием послушаем его новую веселую песенку, столь популярную во дворце. «Ну ты же ее знаешь!» «Ах, как же его звали! Его ведь как-то звали, определенно звали!» Я засвидетельствовала, что великолепный голос его шутейшества хоть сейчас может усладить слух о валонских фей, не говоря уже о его безупречном музыкальном слухе и таланте исполнителя, и что песню эту не слышала никогда и ни от кого. Мармадюк не поверил, но благостно махнул рукой, отпуская. Я поклонилась, бросила прощальный взгляд на свое потомство и удалилась. Меня ждали дураки. А прежде дураков – одно важное и неотложное дело. Когда я проснулась сегодня утром, Габриэла в комнате уже не было. Я встретила его сейчас у ворот внутреннего дворца, где переминалась с ноги на ногу, высматривая кого-нибудь из пажей, чтобы получить сопровождение за пределы внутреннего круга в Портновский городок. «Хотите пропуск, граф?» Ван Харт протянул мне резную пластину. «Могу одолжить вам свой». «Какая невероятная щедрость!» Ответила я саркастично, но пропуск взяла. «Вы до рассвета начали занятия со своим крылом?» «Как раз иду к ним в малую королевскую залу восточного крыла». Он поправил подмышкой ветхий фолиант. «Лорд Виклунд собирает красных на турнирном поле. Лорд Доре облюбовал музыкальную комнату». «Вы получили должность лорда-распорядителя?» «Я сам ее взял», — криво улыбнулся Габриэль «И даже выделил белому крылу подходящее помещение». «Сырой подвал со скелетами и крысами?» «Меня саму удивляла моя сварливость. Ну что я, как маленькое, честное слово? Почему я пытаюсь уязвить и вывести из себя собеседника, как только этим собеседником оказывается меченый красавчик Габриэль Ванхарт. Харт?» «Напротив, солярий» огромную залу под самой крышей восточного крыла. Я поклонилась, тоже слегка саркастично. «Благодарю!» «А вы знали, любезный Шерези, что разговариваете во сне?» Резкая перемена темы разговора застала меня врасплох. «Чего?» Примерно так реагируют, оказавшись врасплохе, шерезийские крестьяне. «Мы провели с вами немало ночей в миньонской казарме», и никто никогда не ставил мне в вину сонную болтливость». Он пожал плечами. «Значит, вы разговариваете только когда больны или пьяны, или после жаркой страсти. Спросите у своих дам при случае». Я разозлилась. «Мне глубоко неприятные кивоки, лорд Ван Харт. Извольте изложить свою мысль просто и последовательно, как пристало ученому мужу и дворянину». «Последовательность состоит в том, что вы сегодня ночью были не совсем здоровы. Следовательно, болтали. Следовательно, ваш сосед слышал все и осведомлен о ваших планах. А так как сосед ваш я, вас устроило изложение?» «Изложение без вывода стоит немного. Я потрогала кончиками пальцев мочку. Вы обрабатывали мою рану, я имею в виду после. Каждый час шерези». Он картинно зевнул, прикрыв рот рукой в перчатке. и «Истратил на вас при лечебной мази. Цените мое дружеское участие. Может, ваше участие простирается столь далеко, что вы, наконец, поведаете мне о тех глупостях, которые я успел вам выболтать ночью, и я, наконец, смогу заняться делами. Вы избрали куртуазность из всех дворянских добродетелей, именно ее. Облегчение, которое я испытала, было ни с чем не сравнимо, потому что список секретов, которые я могла выболтать, был обширен. Я улыбнулась и, шагнув вперед, доверительно прошептала. «Унесите эту тайну с собой в могилу, мой лорд!» После чего убежала чуть не с гиканьем, помахивая пропуском перед лицами стражников. До солярия удалось добраться часа через два. Уговаривать королевских портных без засыпания он их деньгами — то еще занятие. Но, кажется, мне удалось добиться успеха, чередуя угрозы с откровенной лестью и хвостливыми обещаниями. Лорд Костелян также заверил меня в своей поддержке и набросал несколько разрешающих бумаг. Итак, солярий, восточное крыло, башня, огромные окна без стекол и экранов и тридцать задохликов, внимающих моему красноречию». То, что среди задохликов обнаружился Дэни Вансол, меня позабавило. «Так тебе и надо, дювалийский приспешник!» «Значит, так, цыплятки!» — с порога начала я. «Времени у нас нет, поэтому обойдемся без предисловий. Раз вы здесь, значит, ни воинскими, ни музыкальными талантами спящий вас не наделил, как и умом!» Цыплятки не возражали потому что правду крыть нечем, как и величественное обаяние королевского миньона графа Шерези, величественного, обаятельного и куртуазного. Мне подумалось, что Мармадюк, когда приветствовал нас, претендентов, похожими словами, испытывал то же самое чувство власти, слегка извращенное, но до мурашек приятное. «Для начала, малыши, мы займемся вашим внешним обликом». И с видом на сетке, даже скорее бойцовского петушка, я повела свой курятник к новой жизни. Большая королевская купальня нам не досталась. Лорд Костелян позволил занять какие-то хозяйственные пристройки при ней. Там было все необходимое. Горячая вода с мыльной пеной, полторы дюжины тазов и корыт, вдоволь полотенец и наточенные до волшебной остроты бритвенные лезвия. Шум, гам, толкотня... Уж не знаю, кто в нормальной ситуации помогал бы нам самовениями, но сейчас здесь взвизгивали и краснели при виде моих обнаженных мальчишек с десяток юных подавальщиц. Кауфюры – оба здесь, помощники портных – целых четверо, помощник Костеляна – тут. Неожиданно открывшаяся во мне страсть к работе лорда-распорядителя меня радовала и удивляла одновременно. Такое счастье, что вчера я не запомнила состав своего белого крыла. Сейчас мне приходилось узнать 29 имен, потому что Дени вансола я уже опять же, к счастью, знала. Ему тоже с этим повезло. Не желая напрягаться сверх необходимости, я назначила его своим помощником и правой рукой, чем, судя по всему, заслужила его пожизненную верность и расположение. Ведь всем известно, что лучше быть лучшим из худших, чем худшим из лучших. У печи, утопленной в стену, хлопотал давишний горбун. Он меня не узнал, мазнул равнодушным взглядом. Глаза у него были мутными и довольно страшными. Хорошо, что в ночь черного полнолуния я не видела его лица вблизи. Точно лишилась бы чувств. А что вы подразумеваете под куртуазностью, мой лорд? Дождавшись, пока я закончу беседу с помощником Костеляна, ко мне почтительно приблизился Вансол. «Какое значение вкладываешь в это слово «ты»?» «Ну...» — он помялся. «Учтивость, правила, манеру поведения, любовь к прекрасной даме». «Мы сосредоточимся на любви». «Поясните свою мысль, мой лорд». Мальчишка покраснел и напрягся. Видимо, то, что стоял он передо мной, закутанный в тонкую льняную простыню, уверенности не добавляло. «На высокой куртуазной любви цыпленок». «На преданной любви, так похожей на отношение верного вассала к своему сюзерену. Мы отдадим нашей даме, нашей Авроре, всю любовь, которой она достойна». «Спящий храни королеву», — пробормотал Вансол. «Но граф Шерези, все четыре крыла будут демонстрировать то самое чувство. У высокой любви есть обратная сторона. Впрочем, она есть у чего угодно. Его бормотание я проигнорировала» продолжая свою такую важную и мудрую мысль. «Лорд имеет в виду любовь плотскую?» Тут уж покраснела я. Ордерские мужчины могут думать чем-то, что находится выше талии, хотя и я хороша со своими пространными рассуждениями. Я вздохнула. «Через пять дней, Дени Вансол, лорд Дювали, мы покажем благодарной публике аллегорическое представление, прославляющее нашу даму». Но ведь крыло лорда Доре уже выбрало для своего экзамена такую форму. Они выбрали музыку. И поверь, репертуар достойнейшего лорда Доре я знаю лучше всех в этом королевстве. Тут я подумала, что исполни с песенку про фею и шута сорвал бы все аплодисменты мира. «Значит, петь нам не придется?» – облегченно переспросил Дени. «Разумеется, нет». Я похлопала его по выглядывающему из-под простыни костлявому плечу. «Вы будете танцевать!» Оставив Вансола переваривать свалившуюся на него информацию, я устремилась в центр залы, где назревала драка. Двое мальчишек смуглый лайон и веснушчатый рыжеволосый Пирот, не поделили какой-то серый булыжник. Утихомирив цыпляток под затыльниками и угрозами, я схватила предмет их спора. «Это что?» «Пумекс, мой лорд», — ответил Перот. «Глаза у него были зеленые, почти как у Патрика. В моих краях его еще называют пемза. Для чего его используют? Оттирают пятна, с которыми не справляется мыло». Лайон перебил товарища. «А еще, если дама желает, чтобы ее ножки были нежными и мягкими, она обрабатывает пяточки пумексом и втирает затем ароматические масла». Я посмотрела на пумекс. Он был очень легким, несмотря на внушительный, с мой кулак размер, и пористым, как застывшая в камень молочная пенка. В Шерезе о таком и не слыхивали. Я испытала легкий укол патриотичной обиды. Можно подумать, в столице обо всем слыхали. Возьмем, к примеру, мой начавший взрослую жизнь Кокодомер. Если бы не моя маленькая родина, сей экзотический плод так и остался бы недооцененным. И пустое, что оценила его в полной мере только я, его удобство, изящную форму и способность не проваливаться в штанину при ходьбе. «Кто может заменить мне тебя, о верный Коко?» -ко. А заменять, к слову, придется. Вчера, когда я барахталась на кровати с плененным ванхартом, он в два счета мог бы понять, что в модных штанах у меня гуляет ветер. И это я сейчас не обезденежье». Так что графу следует вернуть себе мужское достоинство. Я еще раз посмотрела на пумекс, ковырнула его ногтем, повертела. Он достаточно шершавый и мягкий. Я без труда придам ему нужную форму и размер. Чтобы решить ваш спор по справедливости, я изымаю эту вещь», сообщила я парням, ощущая себя величайшим тираном современности. Извольте разобраться со своими пятнами и пятками, не затевая драку. И удалилась. И засунула пумикс в карман камзола, спрятавшись за закаткой. И ни капельки не переживала по поводу недостойного дворянина воровства. Правильно говорят, власть развращает. Со мной она делала это молниеносно. Дальше время побежало со скоростью выпущенного из арбалета болта. День промелькнул как миг. Только поздно вечером я наконец выдохнула, присев на постель Патрика и вытянув ноги. Новое графское достоинство переменам пост не мешало. Я придала ему форму, просто стесав лишнюю стену и отшлифовала мелким белым песком, которым посыпали дорожки внутреннего замка. Помикс был легким, легче своего предшественника, но таким же удобным а также отличался в лучшую сторону хотя бы тем, что не боялся влаги и не мог неожиданно одарить меня потомством. Как я пробралась в госпиталей, проще простого, я забыла вернуть меченому красавчику его пропуск и воспользовалась им, чтобы преодолеть оцепление. Брат Гвиду посмотрел на меня с удивлением, но посещение не запретил. «Привет, дружище!» – ласково сказала я, глядя в красивое лицо лорда Уоллиса. «Я весь в заботах, муштрую своих цыплят. И знаешь, у меня все получается. Оказывается, мальчишки тоже любят наряжаться. И даже, о чудо, в состоянии повторить десяток простых танцевальных па. Ты спросишь, что с музыкальным сопровождением? Это будет арфа. Мы откопали целых три инструмента в запасниках королевских министрелей. Мой помощник Ван Сол уверен, что сможет собрать из них один вполне рабочий. Нам повезло, что нынче арфы не в моде, и что в Шерезе об этой моде не осведомлены. Поэтому бренчать на струнах я буду лично». Увлекшись, я сжала холодную ладонь Патрика, и мне показалось, что он слабо ответил на пожатие, но потом я поняла, что действительно показалось. А еще сюжет. Я отправил цыпляток поклевать обед, а сам пошел в библиотеку. Любезнейший лорд-библиотекарь дал мне несколько хороших советов по построению композиций и аллегорий, а также сборник легенд, которые я смогу включить в свою историю. Ты ведь, наверное, знаешь, что танцевальные представления, называемые еще балет, не блещут перипетиями. Считается, что ничто не должно отвлекать зрителей от чистой красоты танца. Мне это не подходит, Мне нужно их именно что отвлечь, чтоб промахи моих цыпляток не так бросались в глаза. Да и музыкант из меня довольно посредственный, особенно если сравнивать с нашим общим другом Доре. А еще... Я болтала о своих делах до самого отбоя, затем, сладко потянувшись, попрощалась с Патриком, отказалась от попыток брата Гвидо обработать мою мочку и ушла. «Ах, Патрик, Патрик, мой лучший друг!» Мой самый внимательный и благодарный слушатель, вдохновитель и советчик. Меня нисколько не смущало, что сейчас он не мог мне ответить. Может, наоборот, именно сейчас он стал для меня идеалом. Если на сегодня орошение слезами лорда Олиса закончилось, мне хотелось бы получить свой пропуск. Гэбриэл Ванхарт ожидал меня у стражи внутреннего круга. И, судя по нервозности, уже давненько». А с чего, спрашивается, такая злоба? Осознал, наконец, что граф уведет его прекрасную невесту? А граф, может, и не решил еще, нужно ли ему это счастье. Граф, может, готов торговаться. «Я вернул бы пропуск раньше», — примиряюще сказала я. «Но вы не попались мне на глаза, мой лорд». «Забавно. Вы-то, мой лорд, из моего поля зрения не пропадали целый день. Если бы в Ардере еще существовали чародеи», Я решил бы, что вас размножили, чтобы вы успели быть везде одновременно. Я видел вас во дворе, в купальнях, в библиотеке, в учебной зале, откуда вы со своим крылом утащили необходимые нам для занятий столы и табуреты. Опять в библиотеке, в столовой, во дворе. «Вы следите за мной, Ванхарт! Харт?» Я кокетливо убрала солбачелку. «Тоскуете?» «Учащенное сердцебиение Приведи меня?» головокружение, еще какие-нибудь симптомы любовной лихорадки. Серые глаза Ван Харта блестели, как стекло. Он покачал головой. Света Листер выхватил из сумерек его шрам и запекшуюся корочку вокруг губ. «Какой же ты дурак, Басти!» На эту противоречивую сентенцию ответить не удалось. Гэбриэл рухнул вперед, подминая меня. Голова его безвольно откинулась. Я заорала. «Стража!» «Позовите лекарей!» – прокричал сержант. «К фаханам лекарей! Тащите его в госпитали!» Из рассеченного от соприкосновения с брусчаткой виска Гебриэла текла кровь, морая кружева моего лилового камзола.